Глава 11. Это была одна из самых неприятных сделок в моей жизни. Мы со святым отцом не просто заспорили, а разругались в пух и прах. Я начала гнуть своё, юлить, хитреть выкручиваться, а он не поддавался, уперся как баран, требуя продать амулет. В итоге прозвучало то самое нежелательное. Прошу прощения, но этот товар не продаётся. Только менять позицию было поздно, а Митрик оказался совсем непрост. Что значит «не продаётся»? Пять минут назад он продавался, а теперь ситуация изменилась. Я развела руками. Пузатый неприятно оскалился, демонстрируя ровные и излишне белые зубы. Милая девушка, а напомните ко мне, что написано в законе о торговле Ризленда. Разве там нет пункта, что торговец не имеет права отказать подданному королевства в сделке без видимых причин? Кажется, за это полагаются неделя ареста и штраф. Я аж задохнулась от такой наглости и покраснела. «Да, пункт в законе имелся, но за всю мою жизнь Митрик был первым, кто ссылался на этот закон. Это было возмутительно, неприятно и требовало ответного щелчка по носу, и я уже приготовилась ответить едко, а потом успокоилась. Меня напрягало стремление священнослужителя купить артефакт. Он явно знал о нем больше, нежели я. Он вообще держался так, словно амулет его собственность. Будто Митрик успел присмотреть его еще на черном рынке, а тут Грэм Эйнардс со своей конфискацией. Но почему я так переживаю? Нужно, наоборот, расслабиться, продать амулет и проконтролировать, что будет. Теперь же очевидно, что Митрик и эти влоги что-то замыслили. Причём плохое, ведь добрые честные люди ночами по городу не шастают, они дома спят. «Ну что же вы, мисс Ами!» — прозвучала ядовито. Я ответила на его оскал не менее широкой улыбкой и сказала, «А забирайте». Брови служителя резко взлетели вверх. Но это был миг. В следующую секунду Митрик притворился, будто никакого спора между нами и не случилось. Превратился в одну сплошную любезность. Я ж поёжилась от такой перемены. Не люблю актёров вне театра, особенно вот таких. Я приняла мешочек с деньгами, протянула покупателю висящий на шнурке камень и пожелала всего доброго. Каюсь, последнее прозвучало как проклятие. Только Митрик не расстроился. «А вам чудесной торговли?» «Да, меня прокляли в ответ». Когда посетитель ушёл, я зарычала, а с верхней полки центральной витрины донеслось. «Что это было?» Вопрос риторический, я промолчала. «Ами, тут что-то нечисто», — продолжила Габи. Он торговался так, будто что-то знает про этот предмет. Чувство досады затопило с головой. Просто он знал, а я даже присмотреться к конфискату не успела. Не было времени и душевного спокойствия, которое необходимо в таких вопросах. Некогда работать. То Эйнардс со своими бритыми подмышками отвлекает, то его поклонницы за пески мешками шлют. Р, -р, р Я зарычала опять, а Габи приподнялась на ножках, и я увидела невероятное. Шкатулка выбралась с полки и просто поползла по отвесной вертикальной стойке, как какое-то раскормленное разноцветное насекомое. Раз-раз и вниз. Я аж рычать перестала, округлила глаза и спросила. «Ну ничего ж себе, ты когда так научилась?» «Не знаю». «Может быть, я всегда умела, просто раньше не пробовала?» На полном серьёзе отозвалась Габи. Я же запоздала порадовалась тому, что крышка в процессе этого манёвра не раскрылась и содержимое не выпало. Возникла мысль переложить хоть часть украшений в другую шкатулку, но я быстро поняла, что у меня нет сил бодаться ещё и с Габи. А она будет против. Она всегда против, когда пытаюсь забрать что-нибудь. «И вообще, кофе хочу. Я ж его так и не допила, а все силы ушли на гадкого Митрика». «Тебе тоже показалось, что он что-то замыслил?» Возвращаясь к прежней теме, спросила я. «Замыслил?» — удивилась, не знавшая про ночную встречу у Храма Габи. «Да нет, с чего? Хотя...» Подруга замычала, задумалась, стоя на полу, а я вернулась к прилавку и подхватила чашку. «Ладно, сейчас проснусь окончательно и буду разбираться, что к чему». Грэм. «Я понимал, что в столице всё не как у людей, но не думал, что настолько». Парни из двух боевых отрядов, временно перешедших под мое прямое командование, чувствовали себя героями и гордились. Горожанки смотрели с восторгом, горожане с уважением, но стоило мне явиться непосредственно в департамент, сразу почувствовал себя дерь... Впрочем, нет, не почувствовал. Дерьмо — это не про меня. Но половина встреченных клерков смотрела как на ненормального. Мол, дурачок какой-то приехал, рвет жилы, лезет туда, куда можно и не лезть. Это было неприятно. Не новость у тех, кто всю жизнь провёл в тёплом кабинете, получая стабильный оклад. Взгляды на жизнь совсем другие. Но я всё-таки поморщился и пришёл к мысли, что с этим следует разобраться. Мысль вторая. Тут департамент стражи, а не женский салон. И сотрудникам хорошо бы иметь представление о непосредственной службе. Третье. Логично, если люди, причастные к теме правопорядка, умеют постоять хотя бы за себя. Ровно в этот миг мимо проплыл необъятный толстяк в накинутом на плечи кителе. Типичный штабной. Китель на животе не застегнется. Полосу препятствий сотрудник однозначно не пройдет. Сдохнет на первых трех шагах. А надо бы пройти. Надо. И, пожалуй, я окажу ему и остальным кое-какую помощь. Как насчет общей обязательной проверки физической формы. С занесением в личное дело, но возможностью потренироваться и пересдать норматив. Я хищно оскалился, предчувствуя развлечения, а, добравшись до кабинета, вновь задумался о том, что столица — странный город. Просто выяснилось, что меня, невзирая на ранний час, ожидают двое. Министр финансов и министр внутренних дел выглядели так, словно я им на причинное место наступил. «О, господа, доброе утро!» Я изобразил радость. Не ответили сдержанными кивками. Когда перешли непосредственно в кабинет и заперли двери, то началось «хе-хе». Сначала разговор ни о чем, такие заходы издалека. Затем не принялись активно намекать на недопустимость моих действий. Мол, все слишком быстро, без законных следственных действий, и это нехорошо. С преступностью, разумеется, нужно бороться, однако следует знать меру, да и невозможно уничтожить теневой мир сразу и полностью. Я слушал, но понимать намеки не спешил, оправдывая звание дикаря с глухой заставы. Именно так меня называли за глаза. Когда господа закончили, я тоже включил дипломата и начал пространно, облекая все в словесные кружева, объяснять, что имел в виду их разумную обеспокоенность и вертел ее на городской карусели. Оба министра медленно багровели, и их недовольство было понятно. Ведь они выше по положению, а я, кроме прочего, человек новый, должен прислушиваться, брать под козырек. Правда, кроме этой была вторая причина их злости, неочевидная. У обоих имелась доля в части нелегальных дел, а мое вмешательство несло угрозу. Только последним я знать как бы и не мог, но уже знал, раскопал. Каково же было удивление господ, когда я с той же дипломатичной пространностью начал объяснять, что если они поторопятся, то успеют эти доли из дела вывести. Тот факт, что их вряд ли отпустят, особенно сейчас, когда оба в теории могут послужить рычагом давления на начальника департамента стражи, меня не очень-то волновал. Не мои проблемы. Раньше следовало думать. До того, как влезли в это все. Мы расстались на напряженной ноте. Министр финансов и министр внутренних дел вышли из кабинета с пылающими лицами, а я провожал их широким оскалом. Еще добавил напоследок. И вам всего доброго. Когда парочка покинула кабинет, дышать стало легче. Я подошел к окну, распахнул его и уставился на город. В столице главного королевства Ризленд уже кипела жизнь. Несколько минут на то, чтобы забыть про неприятную встречу, и я вновь уселся за стол и взялся за папку с отчетами, где перечислялись городские банды, их особенности и локации. Я пока не знал, к кому заглянем сегодня ночью, но уже предчувствовал, что будет нелегко. Враг осознал серьёзность наших намерений и готовился к схватке. Но ничего, прорвёмся, справимся. Иного варианта просто нет. Первый лист отчёта, второй. Тут в кабинет заглянул Ришт, один из моих ребят, из тех, с кем хожу на штурмы. Воу! Брови Ришта удивлённо подпрыгнули. «Командир, вы уже здесь?» Пауза и недоумённая. «Вы вообще когда-нибудь спите?» «Когда-нибудь?» «Да». «После сегодняшнего рейда, например, поспал целых два часа. Этого вполне достаточно, даже много». «Как вам удается?» — продолжал удивляться Ришт. особенности организма. Я пожал плечами и откинулся на спину кресла, вспоминая переулок, где я стоял алтарь феи и где со вчерашнего дня обитала половина столичных карманников. Ведь когда толпа и неразбериха, воровать проще, а к алтарю с недавних пор выстраивалась длинная нервная очередь. Я поморщился, вспомнив вчерашние записки и понимая, что причина переполоха во мне. Причина — я, при том, что никаких поводов не давал. Приехал в этот город навести порядок, а не устраивать личную жизнь населения. Вот Ами считают что мужчины – существа недостойные. А я готов поспорить, что женщины через одну – дуры. Просить фею желания о романе со мной – это ж какой фантазией нужно обладать, чтобы додуматься до подобного. Женщины странные, это факт, а уж золото мое и вовсе с прибабахом. Я ради нее. Я поднял руку и потрогал через ткань рубахи свою подмышку. А она… Америн. Я выпила остывший кофе, сварила еще одну порцию и, чтобы немного отвлечься от визита Митрика, принялась читать добытые вчера записки. Они оказались неинтересными. Ничего такого, что требует моего внимания. Один сплошной вздор. Просмотрев 10 записок, одиннадцатую я разворачивала, морщась и ничего особенного не ожидая. Оказалось, ошиблась. Почерк на последнем листе был примечательным. Я сразу его узнала. Наура. Осознав, что последняя записка составлена сестрой Тевлогия, я напряглась. Молодая женщина начинала с приветствия и слов о том, что не хочет заваливать меня своими проблемами. Мол, ей очень стыдно обращаться за помощью, да и достойна ли она того, чтобы ей помогли. Как по мне, последнее было абсурдом. Почему недостойна? от чего она так считает? Как подобная мысль вообще пришла ей в голову? Но она ура жила под давлением тирана, а в такой ситуации с мозгами и беда. После сомнений шли новости, и первая же строчка заставила напрячься еще больше. «Последнее время он очень злой», — дрожащей рукой выводила женщина. «Возвращается поздно, всегда в раздражении, по утрам, прежде чем идти в часовню, употребляет спиртное. Но меня беспокоит другое. Брат не говорил, но я случайно увидела бумагу из банка. Он снял со счета все деньги. Зачем ему 500 золотых наличными? Это ведь сумасшедшая цифра». Надеюсь, Тевлогий не ввязался в какую-нибудь дурную историю. Ведь несколько дней назад, после того, как сосед рассказал о том, что творится в городе, про все эти рейды городской стражи, брат впал в ярость. Он разбил кувшин и вазу и бросил стул в стену. Выглядел в этот момент так. «Милая фея, я подозреваю, что он связался с преступниками. Мне страшно. Однажды в сердцах Тевлогий сказал, что хочет меня убить, и уже знает, как спрятать тело. Я боюсь. Вдруг эти пятьсот золотых по мою душу. «Нет-нет, брат очень добрый и хороший, и вряд ли потратит на меня столько, но...» Что было дальше, я не запомнила. Эмоции встали на дыбы. Обещание убийства — это слишком. Слишком! Да какого собачьего дерьма этот служитель такое сказал? Я аж вскочила. От переизбытка чувств топнула ногой, чем напугала Габи. Шкатулка как раз лезла обратно в витрину и чуть не сорвалась с вертикальной стойки. «Эй!» — воскликнула подруга возмущённо. «Прости!» — с тенью раскаяния ответила я. Эмоции скрутились в тугой жгут, ударили наотмашь. Пришлось потратить несколько минут, чтобы погасить вспышку злости и вернуть себе способность хоть как-то соображать. «Я, кажется, знаю, на что те влоги потратил 500 золотых. Он отдал их Митрику, а тот пришел в мою лавку. При этом Митрик четко понимал, что купить, и с догадкой про черный рынок я, судя по всему, не ошиблась». Служители присмотрели амулет до того, как Грэм начал свои рейды. Похоже, он сорвал им покупку. Но никто не скрывал, куда отправился весь конфискат. Митрик с Тевлогием узнали. Митрик пришел ко мне и купил, но... Ничего смертельного в амулете не было. Я не успела проверить и приглядеться, однако ни одна из вещиц, принесенных Эйнардсом, опасности не представляла. У меня на подобные вещи нюх. То есть орудием убийства амулет однозначно не станет. Он нужен для чего-то другого. И пятьсот золотых — это действительно слишком много, чтобы тратить их на какой-то там труп. После серии глубоких вдохов я поняла, что не смогу сидеть, сложа руки. Из глубин прилавка была извлечена табличка, извещающая о перерыве, а я заперла лавку и ушла. Адрес я знала. Тонкий плащ с глубоким капюшоном не забыла. Когда добралась до дома Тевлогия, привычно спряталась в тени переулка. «Тётенька, тётенька, а вы что тут делаете?» Тут же подбежал какой-то неопрятного вида мальчишка. Грязный, а глаза умные, проницательные. Пришлось дать ему монету, не золотую, а припасённый в кармане медяк. И мальчишка поклялся обо мне забыть. Я стояла и смотрела на окна дома, понимая, что могу и не встретить никого. Но примерно через полчаса случилось чудо. Наура вышла вместе с теми Мальчишка выглядел подавленным, а женщина сильно хромала и морщилась. Вызвав волшебством порыв ветра, чтобы приподнял платье, я увидела на ее ноге огромный, практически черный синяк. Зубы непроизвольно вытянулись, превращаясь в клыки, но я быстро взяла себя в руки. Заставила тело расслабиться, но из глаз покатились нервные слезы. Если так пойдет и дальше, я сама этого тевлогия убью. Выждав минуту, я вышла из переулка и направилась к науре Проходя мимо максимально близко, раскрылась, впитывая ее эмоции, и чуть не рухнула на мостовую. Там внутри был беспросветный ужас. Маленький Тими тоже фанил. Я споткнулась, остановилась, хлюпая носом и утирая слёзы. Онаура меня даже не заметила. Взгляд был отсутствующим, словно женщина не желает воспринимать этот мир. Я украдкой призвала волшебство, пустила ниточку в надежде пробиться к её душе, к сердцу, но на пути привычно выросла непроницаемая защита. Я толкнула эту защиту, потом ударила, а в итоге почувствовала себя мухой, которая бьётся в стекло. Глупая, бессильная насекомая. И это был третий повод для бешенства погрузиться в которое я не успела. Просто дверь дома скрипнула, и на крыльцо вышел Тевлогий. Учитывая наши отношения, пришлось брать руки в ноги и бежать. Зато в процессе этого бегства я чётко поняла, что да, я фея, да, у меня волшебство и в какой-то степени могущество, но в данной ситуации моя сила не действует. Зато в департаменте городской стражи у меня внезапно образовался блат, которым самое время воспользоваться. Хочет доказать, что мужчина — это не только приложение к слонику. Тогда вперёд, я предоставлю шанс.